Глава 32. Дни тянулись похожими один на другой. Впервые я чувствовала пустоту в душе. Раньше мне никогда не было скучно на Айтарос, ведь здесь только возможности себя занять. Скорее наоборот, у меня не хватало времени на все, чем можно увлечься. Герия вносила некоторое оживление и сумятицу. На поиски утверждения модельера, согласного отложить все заказы и прилететь на Айтарос, у нее ушло два дня. За это время она заставила меня оценить несколько сотен свадебных платьев. Гера взвыла я под конец вторых суток. Можно было вообще одобрить фасон и организовать передачу на наш портновский принтер. Очень удобная штука, мы иногда ей пользуемся. В основном для изготовления форменной одежды по одним и тем же лекалам. Но для чего слишком мудрить ради платья на один вечер? Это платье будет транслироваться по межгалактической связи, Герия смотрела на меня, как на помешанную. «Будет прямая трансляция!» Пришлось смириться. А за это меня пообещали не нагружать выбором меню. «Ага, как же!» Уже на третий день Герия начала подсовывать на общих приемах пищи такие заковыристые блюда, что я не всегда понимала, какой столовый прибор следует выбрать. Я выискивала взглядом за соседними столиками Митчелла, но что-то мы перестали с ним совпадать и в этом. «Удивительно!» Мы не встречались несколько тысячелетий, и я этого не помнила. Сейчас же я проживала груз этих напрасных столетий каждую минуту, что не видела его. Что это? Любовь? Она такая и есть? Как же люди с этим живут, особенно не имея возможности быть рядом с объектом своих чувств? Я должна бы сейчас считать дни, оставшиеся до встречи с женихом. Но я загибаю пальцы, вспоминая, сколько не видела Митчелла. После очередного то ли ужина, то ли дегустации я почувствовала сильное головокружение. Извинилась и поспешила покинуть ресторанчик. Пройдя совсем немного по коридору, почувствовала, как меня тянут за руку в небольшой тупичок к хозяйственным шкафчикам. Митчел, Как же я рада была его видеть!» «Тебя так давно не было!» Он потащил меня дальше, открыл дверь, за которой стояли уборочные машины и автоматические столики подачи воды и закусок в каюты. Зайдя внутрь, повернулся ко мне, внимательно глядя в лицо. «Твой отец ясно дал понять, что нам не стоит с тобой встречаться». Не хотела доставлять тебе проблемы. Да и ты... Мне показалось, не рада мне. Тогда зачем сейчас ты меня похитил?» Я слабо улыбнулась. Из собственного эгоизма. Понял, что без тебя долго не выдержу. И лучше уж ты мне повторишь то, что сказала на кукулькане. Может, так мои иллюзии скорее пройдут. Для командора ты слишком чувствительный». «Я же в отставке», — напомнил он. «Можно немного и расслабиться». «Как идет твое расследование?» — спросила я. «Нашел следы преступника?» «Все в работе». Он продолжал смотреть на меня так, что головокружение усиливалось. «Уже точно ясно, что ваш капитан ни при чем, и что пираты появляются из какого-то пограничного квадранта, скорее всего, используя двигатели искривленного пространства. На чипе, который ты взломала, база клиентов черной смерти и суммы, полученные от них. С таким доходом можно позволить себе пару современных игрушек. И среди клиентов пока нет того, что нам подходит. Увы, сама суть заказа там не прописывается». Имен там примерно 300 тысяч. Долго придется просидеть, чтобы хоть что-то для себя вычленить. Но, безусловно, если поймать верхушку черной смерти, эти данные помогут предъявить им обвинения. Да и заказчикам придется не сладко. Это большое дело, Изабель. А как продвигается ремонт Кукулькана? Есть перспектива закончить его к твоей свадьбе. Мы так и будем говорить о моих делах? Почему бы не перейти к твоим? В лице Митчелла что-то поменялось. Он нахмурился и говорил чуть ли не сквозь зубы. «Как идет подготовка к встрече с женихом? Ты ведь давно этого ждала?» Я отпрянула, будто он меня ударил. Хотя Митчелл прав, со стороны все выглядит именно так. «Корабли Хэмила и делегация Аусмагала вылетели нам навстречу», ответила я сухо. «Ты уверена в том, что делаешь?» Спросил он тихо, глядя мне в глаза. Я видела в них свое отражение. И, кажется, была в нем индейской девушкой или даже девочкой из моего сна о нашем детстве». «Я должна, Митчел, Слишком большая ответственность. Ты ведь понимаешь, что приносишь жертву не только себя?» Он криво усмехнулся. «И сейчас решаешь за меня тоже. А я совершенно ничем не обязан вашей галактике, чтобы соблюдать ее интересы. Но вот твои мне учесть очень бы хотелось». «Мои интересы. Он ведь прекрасно видит, какие они. Этого не скрыть под маской холодности. Я не актриса, пусть меня и учили справляться с эмоциями». «Вряд ли две галактики развяжут войну из-за расстроенной свадьбы», — Митчелл прошептал это, наклонившись ко мне. «Да, проблемы могут быть, но не такие нерешаемые, как тебе видится, Изабель». Его губы оказались рядом с моими. Он то ли вздохнул, то ли застонал, привлекая меня к себе. А я не подумала отстраняться. Этот поцелуй был еще более жарким и томительным, чем первый. Я не знаю, сколько времени прошло». Словно один миг, и вместе с тем, будто целая жизнь пронеслась. Я обхватила его шею, зарылась пальцами в непослушные, чуть взлохмаченные волосы. Невозможно представить, что будет, если разорвать эти объятия. Меня выкинет прямиком в смертельно холодный космос, в котором нечем дышать. «Я люблю тебя, Изабель», — сказал он мне на ухо. «И эта любовь настолько сильная, что переживет меня самого, как уже было, но, похоже, этот раз последний». Приложив голову к его груди, я слышала взволнованное биение сердца. О таких чувствах я даже не мечтала. Меня воспитывали для служения моей галактике. Для отца это первостепенно, и он был уверен, что жизнь во благо своей цивилизации – лучшее, что можно себе представить. «Давай сбежим, Изабель!» – жарко зашептал Митчелл. «Кукулькан, вот-вот будет готов. Я увезу тебя к далеким звездам!» Мы будем одни во Вселенной, откроем новые для себя планеты. Отец простит тебя. Особенно, когда увидит внуков. Внуков? Это слово будто вырвало меня из сладкого плена. Конечно, Митчел счастливо улыбнулся. Или ты не хочешь детей? Я просто еще об этом не думала. Дыхание перехватило. Не смогу я дать ему счастливую и долгую жизнь на краю Вселенной. Без лечения погибну быстро и мучительно, если вообще существует лечение. Мне еще надо дождаться Шенсона. «Прости, Мич! посмотрела на него в упор. «Я не тот человек, с которым можно строить такие планы». Я поспешно пошла к выходу, пока он не успел меня остановить. «Да что с тобой такое происходит?» — услышала я, когда дверь за мной закрывалась.